Глава восьмая. Сталь, прервавшая церемонию. А ну выпусти нас, чтоб тебе пусто было! Выпусти нас! Если не выпустишь моего брата, клянусь! Как только Аристократы сделают меня своей, я стану являться по твою душу каждую ночь! Бам! Что есть, Мочи захлопнув дверь, отрубившую дальнейшую ругань ленгов, мужчина вернулся в свой тесный кабинет. Несколько минут назад мэр и прочие важные шишки разошлись по домам. Здесь, в лечебнице. В полупустой комнате, с видавшим виды столом и одиноким стулом, голых голосов как будто еще витал в спертом воздухе. Гадкие дети! Я думал, хоть кто-то из них будет плакать и умолять. А они только и знают, что угрожать взрослым. Убня себе под нос, мужчина отодвинул тяжелый стул и уселся на свое место перед стальной дверью, отделяющий кабинет от запертых помещений, известных также как Клети. Там располагалось 10 отдельных камер, окруженных сверхпрочными стальными решетками, Достаточно просторных, чтобы Дорис и Дэна закрыли вместе. Вообще, такое, кто из горожан был бы не прочь присмотреть за мальчиком, пока Дорис содержится в клинике, поскольку он был тут совсем ни при чем, но Дэн сражался как тигр, заявив под конец, что без сестры умрет. Существовала также вероятность, что, будучи предоставленным самому себе, паренек попытается организовать побег Дорис, так что соглашение было достигнуто. Сюда помещали всех жертв знати, невзирая на степень их недуга, Если злодей-аристократ уничтожался, проклятие снималось и все было замечательно. Если же нет, жертв по прошествии определенного периода отпускали, изгоняя из города. определенный период зависел от того, как скоро разочарованный аристократ нападал на кого-то еще, но тут раз на раз не приходился. В Рансильве этот срок был довольно велик, примерно три недели, поскольку, основываясь на прошлом опыте, графу требовалось в среднем три посещения, чтобы осушить жертву, а интервал между атаками обычно составлял от 3 до 5 дней. Естественно, каждая деревня опасалась, что лечебница, в которой помещалась жертва, может подвергнуться нападению вампиров, поэтому большая часть здания охранялась хорошо вооруженными, знающими толк в сражениях мужчинами. А так как дело касалось аристократов, ни одно поселение не скупилось, покупая боеприпасы для клиники. Вдобавок, в пяти полностью автоматическим и десяти дистанционно управляемым катапультом, окружающим это 30-футовое полукруглое строение, Имелись также три лазерные пушки, нейтрализующие экипажи знати и пара выписанных из самой столицы огнеметов. Горожане хотели установить электромагнитный барьер, но столичные запасы иссякли. Барьеры трудно было достать даже клиентам, готовым платить по ценам черного рынка. Человек, охраняющий клетти, был в толпе, штормовавший фирму «Дорис». Мэр оставил на вахте лишь одного бойца, поскольку решил, что граф, за ночь отведов крови уже троих, не станет слишком спешить заполучить «Дорис», но при необходимости сторож мог разбудить всю деревню, включив сирену. Да и наружное оружие приводилось в действие посредством встроенного в его стол пульта. К тому же часа через четыре неба на востоке порозовеет, так что мужчина не слишком беспокоился. Он уже сдремал, когда в дверь постучали. Человек повернулся к видеопанели и нажал кнопку. В мониторе замаячила физиономия Грека. «Чего тебе?» – буркнул сторож в интерком. «Будь драгом, открой! Я пришел проведать Дорис!» «Не могу. Твой отец особо подчеркнул, не пускать тебя ни в коем случае». «Да ну не ломайся! Ты же в курсе, я по этой девчонке с ума схожу, верно? Только между нами. На закате я по приказу моего папаша собираю к клыкастному старику. Сегодня мой последний шанс увидеть любимую женщину. И тебя, кстати, перепадет кое-что». Грека покрутил перед камерой парой золотых монет. Не новыми далосами, введенными в обращение революционным правительством 5 лет назад, аристократическими деньгами, ходящими среди знати. Когда восставшие, наконец, захватили власть, они уничтожили целую гору золотых, планируя начать свою экономическую политику с чистого листа. Такая монета стоила на черном рынке больше тысячи далосов, а тысячи далосов — это полгода безбедной жизни во фронтире. Полюбовавшись с минуту сиянием золота, охранник молча нажал кнопку, электронный замок отключился, дверная ручка повернулась и в кабинет не спеша шагнул Грека. «Спасибо, приятель! О, держи!» Три золотые монеты со звоном упали на стол. Забыв закрыть дверь, мужчина схватил один кругляш и принялся деловито изучать том сду, то лицо Грека, после чего удовлетворенно кивнул. Убрав подношение в карман, он заявил. «Думаю, все будет в порядке, но учти, у тебя только три минуты. Да ну, дай хотя бы пять. Четыре. Ладно, а торговаться ты мостак. Сторож пожал плечами, отвернулся, и потянулся к связке ключей, висящей у него на поясе. Перебрав звенящую гроздь, охранник остановился наконец на одном и вставил ключ в замок. Открыть эту дверь автоматически было ни к чему. «Скажи...» Мужчина оглянулся на Грека, успел заметить страшно побледневшее лицо толстяка, и белый с ударил его в грудь. Тело мгновенно убитого сторожа растянулось у стены, а Грека тем временем повернул торчащий скважный ключ, открыл дверь и вошел в клети. Нож он заблаговременно заткнул за пояс. «Грека!» Камеры располагались по обе стороны узкого коридора, крик Дорис раздался из перо слева. «Мерзавец! Зачем ты явился сюда? Чтобы получить по башке?» «Заглохни!» Дорис умолкла, ей совершенно не понравилось выражение лица Грека, оно явно предвещало что-то дурное. «Какого черта он задумал?» «Я вытащу тебя отсюда! Ты должна бежать вместе со мной!» За железными решетками переглянулись дети Лэнг, и Дорис тихо сказала. «Только не говори мне, ты же не мог убить Прайса». «Ах, еще как мог, и не его одного. Мой папаша тоже свое получил. Это ему за то, что посмел замахнуться на меня плеткой, когда я вернулся домой. Старый ублюдок, я ему облегчаю работу, и вот вам благодарность. Но это уже не важно. В любом случае, мне нужно убраться из города сегодня же. Ты со мной?» Глаза его сверкали, как у зверя, но речь текла о медленней потоке Если не задумываться о подоплеке его поступков, кто-то мог бы счесть подобную преданность любимой женщине достойной восхищения, но Дорис отрезала. «Извини, я скорее отправлюсь в графский замок, чем пущусь бегать с тобой». «Какого дьявола?» Слезы закипели в девичьих глазах. «Слезы ненависти». «Ты связался с этим мясником? И ты, ты тоже убил, Ди?» «Погоди еще! «Мне плевать, что со мной станется, но я лично позаботись о том, чтобы ты отправился в ад!» Дорис всегда отличалась сильной волей, но теперь прекрасные глаза девушки переполнило безысходное отчаяние, и Грека забыл обо всех своих планах и грезах. «Значит, вот как! Ты предпочитаешь мне аристократа?» Он вскинул лицо, невыразительное и пустое, но в зрачках Грека полыхал небывалый костер: «Если так, то будь по-твоему! Тебе надо идти, так иди!» «Иди к своему хахалю в заграбный мир!» Отступив на шаг, он вскинул свой десятизарядный пистолет. «Сестричка!» – вскрикнул Дэн, и что было силы, обхватил шею Дори, спытавшуюся укрыть мальчика, спрятать его себе за спину. «Ты свихнулся, грака «Говори, что хочешь, но я скорее застрелю тебя, чем позволю другому мужчине владеть тобой. Вампиран или нет?» «Ты и этот болтливый щенок распрощаетесь жизнью вместе!» «Стой!» Дорис собирается умолеть пощадить ее. Это была последняя чуткая мысль, мелькнувшая в сознании Грека. Кто-то сзади стиснул запястье, держащий револьвер руки. Не слишком сильно, но не имевший палец уже не смог нажать на курок. Неземной холод потек по предплечью Грека. Дыхание со сладким запахом смерти тревожило ноздри, а ледяные мрачные слова терзали барабанную перепонку. «Надо было убить меня, когда была возможность!» Восковое лицо Лармики склонилось к основанию загорелой шеи Грека, а остолбеневшие от ужаса Дори и Дэн смотрели, как грек становится все бледнее и бледнее, словно растворяясь в тумане. Секунда, и молодая леди в черном оторвалась от мужчины и двинулась к клетке. Тонкая струйка крови стекала из уголка арта красавицы, более всего похожей сейчас на Мстительного призрака. Вероятно, она еще не утолила жажды, ибо ярко-алый взгляд вампирши потряс Дори и Дэна до глубины души. С выражением бездонного ужаса, застывшим на лице гипсовой маской, Грека рухнул на пол, пустая скорлупка, из которой выкачали всю кровь до последней капли. «Что ты?» Голос дорис заметно дрожал, но Лармика коротко уронила. «Уходи!» Огонь безумия покинул ее глаза, напротив, сейчас в них голубела печаль. «Что? Беги же! Отец скоро придет сюда, и тогда я уже не смогу ничего сделать!» «Но нам отсюда не выбраться!» Дай, пожалуйста, ключи! Дэн потряс решетку. Его гибкие восьмилетние разом уже согласился считать эту вампиршу их союзницей. Тонкие пальцы лармейки, которые, казалось, того и гляди сломаются на ветру, стиснули железные прутья. Какой же все-таки невероятной силой обладали вампиры? Один мощный рывок и искореженные куски сверхпрочной стали полетели во все стороны. Немыслимо! Все еще загораживая собой выпучившего глаза Дэна, Дорис спросила. «Ты действительно хочешь, чтобы мы ушли? Правда? Но почему ты нам помогаешь?» Тень грусти тронула подобное луноцвету лицо, обернувшейся Лармике. «Он умер, но защищал тебя до самого конца. Он бы опечалился, увидев тебя в объятиях отца. А я не хочу огорчать мертвого. Только когда Дэн за руку вытащил сестру в коридор, Дорис осознала, что внушающая страх красавица питала где те же чувства, что и она сама. «Ты... ты его... иди... и поторопись...» Они втроем вышли в кабинет. В центре комнаты стояла черная фигура. Отец! в ужасе воскликнула Лармика. Какого черта вся, еще ничего! С отвращением выплюнула личико-опухоль, прижимаясь к груди Д. Рано отмечали, копья была не так уж плоха, но отведов осинового колышка, его моторчик не слушается меня! Бейся же! Но стукни один разок и бейся! Сложив кулак пальцы, Карбонкул поднял свою руку, чтобы посильнее ударить Ди, но остановился на полпути. В ночном небе что-то сгущалось. Рой белых полупрозрачных плёнок закружился над домом, а затем мембраны начали склеиваться, образуя нечто целое. Когда тучка снизилась, сквозь частично просвечивающее тело стали видны причудливые внутренние органы. Это был еще один искусственно созданный аристократами монстр «Ночное облако». Форма жизни, способная восстановить себя из единственной клетки, днем облако витало в ледяных верхних слоях стратосферы, а по ночам спускалось на Землю поохотиться. И без того страшные, эти проклятые штуки были еще и опасными хищниками. Обнаруживая жертву, они сливались воедино, окутывали добычу со всех сторон и переваривали ее заживо. Ночные облака питались потерявшимися детьми и неопытными путешественниками. Из-за них и еще из-за прорывающих измерений от варьи множество людей пропало без вести. Лишь электромагнитный барьер не давал им до сих пор превратить ферму Дорис в хаос. Облако зависло в футах в 15 над головой Ди, но тут его, наверное, подхватил и отнес в сторону к стойлам ветер. Задержавшись на миг у дверей, тучка распласталась простыней и легко проскользнула в щель между стеной и косяком. Животные заверещали, стены два-три раза содрогнулись, и вскоре все опять замерло. «Эти твари жрут, как свиньи! Скоро она вернется. Так что давай бейся, глупое никчёмное сердце!» Умоляющий кулак свирепо заколотил по груди Ди, после чего снова принялся всасывать воздух, тело не шевелилось. «Ну же, негодник!» Если бы кто-то увидел этот дикий, но отчаянный моноспектакль, продолжавшийся несколько минут, то, наверное, расхохотался бы в голос. А потом... Дверь сарая распахнулась, выбитая изнутри, и рассыпалась в щепки. А секунду спустя во двор вывалилось нечто невыразимо гротескное. В полупрозрачной облачной массе мучительно извивалась постепенно растворяющаяся корова. Шкура ее лопнула, красное мясо таяло, обнажившиеся кости медленно истончались, плоти и кровь смешались в узкой трубке, вероятно своеобразном пищеводе, жидкость завихрилась точно в воронке, и облако засветилось ярче прежнего. Оно питалось. Несколько секунд разбухшая масса колыхалась у входов стойла, Затем, видно, почуяв новую жертву, поползло в сторону Ди. Вес полупереваренной коровы тормозил тучу и двигался она медленно. Голянь, как уже близко! Давай же заводись!» Кулак еще раз опустился на рёбра Ди. Облако придвинулось футов на 10, уже было слышно, как мучается внутри несчастное животное. «Три фута!» Облако поднялось в воздух и полетело прямо к Ди. И тут яркая молния прошла прозрачную массу. Клинок прошёл насквозь, не встретив ни малейшего сопротивления. Рассечённое облако упало в пыль двумя ломтями и тут же обесцветилось, не успев рассыпаться на мелкие кусочки. Лишь заклубился легкий порог, и земля впитала убитую тучу без следа, не проглотив только обглоданный труп коровы, точно побрезговав тушей. Див встал на ноги, разметав по сторонам лунные лучи. «Ну вот и славно! А знаешь, ты, как обычно, напугал меня до чертиков! Пропустив мимо ушей несколько неуместное по отношению к только что восставшему из мертвых приветствия, Ди спросил «Где они?» «В лечебнице, полагаю. А лечебница каждая деревня воздвигает на окраине». Разговор завершился. Дина провелся к конюшне.